Глава десятая. «Почему я должен плыть с ними?» Уже третью минуту возмущался Тонни, вертясь вокруг меня ужом и мешая собраться. «Я тебе какое плохое зло сделал, шеф?» «Появился на одном со мной острове». Буркнул я, перебирая груду железяк в поисках пары подходящих для боя штырей. «И вообще я не понял, что за припирание во время тирании?» «Я сказал, ты сделал, и только потом споришь и возмущаешься». «Да мы же поубиваем друг друга». Не вытерпел блондин. Из нас двоих с острова вернется только кто-то. Од...» Одна, довольно подметила Одри, закидывая в лодку метлу и весла. Не переживай так, дорогой мой. Смерть от этих ручек тебе точно понравится. Ух, злой ты. Я тебе это еще припомню, проворчал Тонни, хватая швартовочный канат и вытаскивая лодку на воду. Я за ними присмотрю, не парься! важно проговорил Костик, поправляя штаны. У меня не передерутся и работать будут, они ругаться. Так что к вечеру жди нас с богатой добычей». «Что бы я делал без такого помощника?» — потрепал я по голове парня. «Иди уже, а то без тебя отплывут». «Не отплывут». Уже не так уверенно ответил Костик и поспешил к лодке, которую не только-только спустил на воду. «Как дети малые!» — промормотал про себя я, провожая взглядом шебутную троицу. За ребят я был более чем спокоен. Как бы они не изображали из себя непримиримых врагов, сродни бессмертным отцам Монтекки и Капулетти, на деле все обстояло гораздо лучше. В экстремальных условиях, к которым уж точно можно отнести наше переселение в мир Ковчега, люди притираются друг к другу намного быстрее, чем в серых буднях привычного мира. И связь, на которую там бы они потратили бы годы, здесь образуются за считанные часы. И если принять нашу группу за семью то тонни и содри идеально вписываются на роль брата и сестры. Пока все спокойно, грызутся, как дворовые собаки, но стоит появиться опасности, и они тут же встают плечо к плечу и вместе перегрызут горло кому угодно. Сестра. Последние несколько дней выдались довольно насыщенными, и к своему стыду должен признать, что о сестре я почти не вспоминал. Не до того было. А вот сейчас накатило. Где она? Как она? «С кем?» В голове завертелись сотни вопросов, на которые я, если и получу ответы, то точно не в обозримом будущем. «Все, что мне остается сейчас, так это верить, что у нее все хорошо. В этом мне, кстати, очень помогает знание моей сестренки, ее боевого характера. И это я еще не вспоминаю ее смекалку, которая уж точно пастрее моей будет. Все-таки юный талант». Перед глазами почему-то пронеслась история двухлетней давности, когда мы в очередной раз с ней поссорились из-за моей работы, и она сбежала из дому. Причем смылась она не в клуб, библиотеку или к своей подружке, а в черт возьми Прагу, где прожила целых восемь безумно долгих для меня дней, пока ее не нашли люди Виктора, моего босса. Наверное, тогда-то я и понял все масштабы ее личности самостоятельно покинуть страну, не достигнув совершеннолетия, снять комнату в историческом центре Праги, не говоря уже о том, что она спокойно обеспечила себя едой и прочими мелочами. И все это с учетом того, что когда она вышла из квартиры и хлопнула дверью, в кармане у нее едва ли было больше сотни долларов. Что говорить, моя сестренка. Кстати, как ей все это удалось, она так и не рассказала. У каждого фокусника свои секреты. Вот и все, что удалось из нее выбить. Тот еще малолетний крепкий орешек. Эх, самое интересное, что даже сейчас, когда ее нет рядом, она все так же, как и всегда, придает мне сил двигаться дальше. Она моя цель. Не приоритетная, не единственная, но, безусловно, важная. Ведь, подписываясь на ковчег, мы планировали вечность, в которой будем рядом друг с другом. Она должна была закатывать глаза на всех моих очередных дам и периодически причитать, возев руки к небу. Но когда ты уже хоть что-нибудь нормальное в дом приведешь? А я же, в свою очередь, не замечать ее ухажеров, которым она и сама будет давать отворот-поворот, а после, когда она определится с жертвой, жалеть несчастного. Уверен, все это будет. Не сегодня и не завтра, но будет. Обязательно. Вакс, ты тут? Вакс! «Здесь, здесь. Задумался немного», — ответил я, выныривая из омута мыслей. «Ты готов?» «Ага. Уже пару минут как готов», — продемонстрировал Сергей Арматурину и вещевой мешок, сделанный на скорую руку одри из куска брезента, проволоки и нескольких полос кожи, что некогда были курткой. «Я тут подумал, может, не будем Машу здесь одну оставлять? Мало ли что. А с нами она в безопасности». «Сергей, не страдай ерундой». Фыркнул я, подхватывая пустую спортивную сумку и закидывая ее на плечи. «Здесь для нее самое безопасное место практически при любом раскладе. Во-первых, скоро вернется Курт, и она будет не одна. И если ты забыл, то английский она знает явно лучше тебя и сможет объяснить нашему блохастому другу, что к чему. Во-вторых, если на лагерь кто и выйдет в наше отсутствие, то убивать ее точно не станут. Она милашка. С такой говорить будут, а не кулаками махать». А если нет, то ребята с острова погибшего корабля точно успеют доплыть и либо прибить обидчика, либо спугнуть. «А почему тогда сразу здесь кого-то не оставить? Тони с арбалетом, например?» Не успокаивался Сергей. «Потому что там им оружие будет нужнее. Кто знает, что появилось в воде. Может, там теперь плавают акулы или дельфины-убийцы. И в таком случае лучше иметь возможность пристрелить их до того, как они доберутся к лодке, чем потом отбиваться штырями и веслами». — Не знаю, Вакс, может, ты и прав, — покачал головой Сергей. — Но ты так быстро поменял планы после ухода тех ребят. — Это жизнь, дружище, и она во все вносит свои поправки, уж поверь. Так что ноги в руки и пошли. У нас на сегодня куча работы. Нужно обшарить свою часть острова и желательно начать с самого конца. — Стойте! — раздался тоненький голосок Маши. Подбежав к своему парню, она повисла у него на шее и, чмокнув губы, прошептала. «Береги себя только, ладно? И ты его береги!» Добавила она мне, грозно помахав пальчиком, на что я кивнул, едва сдерживая улыбку. «Любовь! Как же им повезло оказаться рядом друг с другом при переносе! Интересно, они хоть сами понимают, насколько широко улыбнулась им госпожа удача? Не волнуйся, доставлю твоего ненаглядного живым и голодным. Ну, а ты обеспечишь нам ужин, идет? Потому что голодным будет не только он». «А целым и невредимым?» — Свелобровки бровки в кучу милые создания. «Это почему не обещаешь?» «Ну, мало ли. Вдруг ты его благоверного снова потянет каким-то сорнякам за острыми ощущениями. Иглотерапия там, кислотные ванны, или массаж бочков с зелеными челюстями». «А?» Глаза девушки округлились, а личико начало мрачаться испугом. «И тогда я его приведу живым и отдохнувшим, а не просто живым». Успокоил я начинающую паниковать девушку. «После лесного спа и процедур, так что не вешай нос, а начинай разбирать наш хлам, именуемый пожитками, и ни о чем не волнуйся». «Все, идите уже». Смущенно улыбнулась девушка и еще раз, чмокнув Сергея в щечку, мягко подтолкнула его в сторону деревьев. Затем Маша погрозила мне пальчиком, развернулась и пошла в сторону наваленной у шатра кучи всякой всячины, что вчера ребята привезли с острова. Мы ее так и не разобрали толком. Пополнение, купол под водой, крабики. В общем, не до того было. А сейчас нужно потихоньку начинать сортировать добро, чтобы понимать, что у нас есть и чего нет. Да и не копаться в груди хлама, ища кусок проволоки или подходящую под размер футболку. Постарайся не отставать от меня и чаще смотри по сторонам. Начал инструктировать я напарника, едва мы зашли в лес. Да и под ноги тоже. Про верх не говорю, сам догадаешься. Заметишь любое движение или шорох, сразу говори мне. Не игнорируй, даже если это окажется ветром или бликом на солнце. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Ой, Вакс, ты теперь это каждый раз повторять будешь? Ты же вчера нам про то же самое с Машей говорил, когда мы с поляны в лагерь шли. Говорил, легко согласился я, хлестким ударом прута обрубив пару листьев с прохода. Повторял и больше тебе скажу. И буду каждый раз говорить и повторять, пока все мы в это в подкорку не въесться. А потом и еще глубже, чтоб делали все это, не задумываясь. И поверь, не смогу привить вам это с помощью букв, буду прививать другими методами. Пожестче. Я не хочу потерять кого-то из отряда только потому, что он проворонил очередной хищный цветок или свалившегося ему на голову зверя. Все, все, понял. Запнувшись, выставил перед собой руки Сергей. Бдеть, смотреть, не зевать и идти за нашим бравым лидером. «Да, кстати, а куда мы идем?» «Тебе понравится», — туманно ответил я, пряча улыбку, и не ошибся. Первой нашей остановкой была памятная поляна с тремя цветками-людоедами, при виде которых Сергей сперва немного стушевался. Ну да, разок его уже съели. Второй раз быть едой, еды вегетарианцев, ему не хотелось. При нашем появлении хищные растения оживились, потянули к нам лиственные пасти, и принялись ощупывать воздух своими усиками. или сорняки, что по их душу пришли. Серегина сатисфакции за слегка пожеванные бока заняла у нас примерно час. Именно столько потребовалось, чтобы сперва забросать цветки валунами, а после, набросав поверх их шевелящихся тел хвороста, развести огонь. Спасибо заготовленному труту из тряпок и стеклянному донышку бутылки, что я носил с собой в кармане. За ликвидацию трех любителей человечины система накинула нам по уровню. И если так будет и впредь, то я всерьез задумаюсь о том, чтобы начать разводить их на убой. Ну а что? Засадил себе пару грядок, и знай только выпало во их время от времени, да опыт получай. Главное, чтобы они к морской диете терпимы были. Дождавшись, пока спадет огонь, мы обшарили кострище. Но кроме обгорелых останков самих растений, ничего не обнаружили. Обидно. Честно говоря, я надеялся получить с убийства этих сорняков еще хоть что-то, помимо опыта. Семена, например. В подобных игрушках дроп с монстров был обычной вещью, а здесь фиг. И тут у меня сразу напрашивается несколько вариантов. Либо мы не в игре, либо растения не монстры. А может еще что-то, бог его знает. Точнее разработчики и система которая, по моему скромному мнению, больше походит на обыкновенную девчонку. Ну а как еще объяснить такой рандом в получаемых характеристиках? Тщательный осмотр полянки и тех мест, где раньше росли сорняки, почти ничего нам не принес. Так, по мелочи. Половинку насквозь проржавевшего ящика, пяток гвоздей, пару гаек без болтов, пластиковую ложку и аж одну дверную скобу. Все находки мы бережно сложили в останки ящика и припрятались с краю поляны у приметного коряжестого дерева, прикидав листьями. Потом вернемся за ними. Не пропадать же добру. Тем более, что кроме нас здесь есть и другие люди, не наши. Ну что, за твои пожеванные бока мы отомстили. Теперь давай и делом займемся, сказал я Сергею, когда мы немного отдохнули. План минимум. Заходим как можно дальше вглубь острова и методично прочесываем его на предмет интересного. — А план максимум? — Ищем двери, — легко ответил я. — И, упреждая твой вопрос, я без понятия, как они выглядят и есть ли вообще. Но, надеюсь, есть. А то совсем все грустно выйдет. — Ты ведь про тот тоннель сейчас говоришь, да? Что ведет к подводному куполу, что нашла Одри? — спросил Сергей, и, дождавшись моего кивка, продолжил. — Тогда почему грустно? Мы же всегда можем пойти с конца. Ты же сам говорил, что проход, ведущий из купола, открыт. Угу. Не стал спорить я. Открыт. Но тут все не так просто. Пока у нас нет фонарей или других неогненных источников света, идти по туннелю не представляется возможным. Кто знает, что там в темноте и как долго нужно будет идти. И это вторая проблема. Первая — океан ожил. Теперь в нем есть подводные обитатели и могу поспорить, что одними крабиками и мелкими рыбешками дело не ограничилось. «Хищные дельфины!» — понимающий хмыкнул Сергей, вставая из земли и потягиваясь. «Как вариант. Но там на дне нам агрессивный стайки планктона за глаза хватит, так что давай отыгрывать сперва наилучший для нас вариант. А к запасному мы всегда вернуться успеем». Еще раз проверив надежность захоронки, мы с Сергеем закинули на плечи свои сумки и пошли дальше направляясь к центру острова. Идти по смешанному тропическому лесу было приятно. Густые кроны деревьев защищали нас от лучей палящего солнца, даря прохладу. Интересное смешение древесных культур каждый раз поражало меня своей невозможностью. К примеру, только что мы прошли небольшую хвойную рощу, сплошь состоящую из могучих сосен, окруженную тисами и буками, оплетенными лианами. Парочка тропических канатов даже перекинулась на ближайшие сосенки отчего переход между двумя ареалами культур становился максимально незаметным. Единственное, что напрягало, так это неполноценность лесных звуков. Не было слышно ни пения птиц, ни воя, ни рычания диких зверей. Только шум листвы, словно ты находишься не на странном острове посреди океана смешанного мира, а гуляешь зимним парком. Пройдя около километра, мы вышли на просторную поляну. Неровный овал, метров семьдесят на двадцать если брать самые большие его диагонали, был полностью услан зеленой травой с редкими проблесками фиолетовых цветов. Слева, частично уходя в лес, расположилась небольшая прямоугольная бетонная площадка с развалинами не то сарая, не то будки, от которой остались только стены. Единственные двери, как и крыша, отсутствовали, позволяя нам рассмотреть голые стены. «Знаешь, Серег, даже если мы сегодня ничего больше не найдем, то сходили не зря». Хорошее место. Странно, что никто до нас его не занял. «Может, просто не нашли?» — предположил напарник, шагая рядом. «Или она им не понравилась? А ты к чему это? Хочешь переехать?» «Да. И пока это самое нормальное место». «Что-то я не понимаю», — пробормотал Сергей. «Это чем она тебя так зацепила? От берега далеко, вокруг лес, которого ты так боишься, да и к роднику непонятно, куда топать». — Ну, начнем с того, что я не боюсь, а опасаюсь, — слегка отстраненно ответил я, неспешно подходя к развалинам. — Да и не леса вовсе, а того, что в этом лесу может прятаться. Сейчас мы знаем только о парочке придурков и сорняках категории «кошмар садовника». Но что-то мне подсказывает, что на этом сюрпризы ковчега не кончаются, а только начинаются, и появившаяся в воде рыба косвенно это подтверждает. — Ну, хорошо, допустим. «Но как все это объясняет твое решение уйти из берега? Нам что, туда-сюда лодку прикажешь таскать?» «Как вариант», — согласился я, проводя рукой покладки. «Крепкая, кирпичики хорошо подогнаны друг к другу. Крышу кинуть, и вот тебе готовая спальня на несколько человек. Хотя, если потесниться, то и все мы сюда влезем, впритык, но влезем». Но лучше потратить лишний час на дорогу и чуть-чуть напрячь мышцы и жить в безопасности, чем без напряга ждать беду. «Вакс, ты меня сейчас совсем запутал. То ты говоришь, что лес опасный, а теперь что мы переезжаем в самому его сердце? До этого, что на пляже хорошо? Я вообще ничего не понял». «Да все просто, Серег. Я наклонился и сорвал травинку. Вертя ее в пальцах, я придирчиво осматривал поляну, прикидывая плюсы и минусы своего почти спонтанного решения. Мы на острове, на сраном острове посреди океана. В небольшом клочке суши, что, как я понял, стоит в начале целого архипелага. И это еще фиговий. — Почему? — спросил Сергей, когда я замолчал. — Сезон дождей и штормов. Вспомни, там, на нашей умирающей земле. Жители тропических островов, которые не могли позволить себе корректировку погоды, по несколько месяцев в году отсиживались в своих домах. Буйство стихии не давало и нос за дверь высунуть. Вот что-то такое ждет и нас, я уверен. Не знаю, когда, но точно ждет. Так что если мы построим лагерь на берегу, то будет он одноразовым. Ровно до первого серьезного шторма. Или волной накроет, или ветром разметает. А мы останемся ни с чем. «Потому и нужно уходить вглубь острова. И эта поляна нам подходит». «Думаешь?» «Уверен. Кстати, — нахмурился я, — не расслабляйся и смотри по сторонам. Так, на всякий случай, а то мы сейчас как на ладони. Если на нас выйдут недружелюбные ребята с дальнобойным оружием, то будет нам нехорошо». «Ага», — машинально ответил Сергей и, подойдя ближе, остановился, вглядываясь в зеленый ковер поляны. Я вот смотрю на все это и ужасаюсь, сколько же работы нам предстоит. Даже не представляю, с чего начинать. О, друг мой, это-то как раз самое простое, — ответил я, и, взглянув на недоуменное лицо Сергея, пояснил. Начинать всегда нужно с самого начала, а потом идти до конца. И так всегда. Да и, наверное, во всем. Универсальное правило? Что-то вроде него. Кстати, ты бы вещички свои подобрал а то больше растеряем, чем домой принесем, — заметил я Сергею, указав на валяющуюся чуть в стороне от постройки бутылку. — Да и мусорить не стоит. — А это не моя, — заметил парень, наклоняясь и поднимая пустую тару. — Да и не было у нас сливовых лимонадов вроде. — Хм, ты прав, не было, — ответил я, подходя ближе и стреляя глазами по сторонам. Что-то мне не давало покоя. Вот уже пару минут, как внутри меня взвелась пружина, и причины этому я пока не видел. «Кстати, Вакс, а ты не знаешь, в тропических лесах дятлы есть?» «Чего?» — опешил я, отвлекаясь на Сергея. «У меня ничего не мог спросить». «Да там стучит кто-то», — махнул он рукой в сторону леса. «Вот я и подумал, что это дятел. В лесу мы или где?» «В Караганде!» — прикрикнул я на парня, смещаясь ближе к нему, перехватывая подобный пруд. Из-за деревьев раздавался не только стук».